Венеция. Мисс Хоклайн встала с кресла, в котором мрачно сидела будто наказанное дитя, и подошла к камину по ворошить угли. Все ждали, когда она закончит и вернётся к разговору о химикалях, съеденной собачке и так далее, а также к другим вопросам, которые могли вызвать интерес 13 июля 1902 года. Пока они ждали, Камерон сосчитал лампы в гостиной: 7 кресла 6, картины на стенах 5. Картины изображали такое, чего Камерон раньше не видел. На одной была улица, уставленная зданиями. Улицу заполняла вода. По воде плыли лодки. Камерон никогда не видел улицу с лодками вместо лошадей. «А это что за чертовщина?» – спросил он, показывая на картину. «Венеция», – ответила мисс Хоклайн. Покончив с камином, мисс Хоклайн снова уселась и беседово с обновилась. Вообще-то повторилось почти все, о чем они говорили раньше, а потом перешлось... К чему-то ещё.